Глава 4. Нравственность церкви. Церковь в эпоху Ренессанса, экономическая основа могущества церкви, безбрачие, пороки монашества, злоупотребление исповедью. Если мы говорим о церкви эпохи Возрождения в виду имеется всегда только римско-католическая так как принципы евангелической лютеранской или протестантской церкви лишь значительно позднее стали фактором ощутительно влиявшим на общественную и частную нравственность Римско-католическая церковь, о которой одной идет здесь речь, представляла благодаря своему охватывавшему все христианство господству социальную организацию, влиявшую на публичную и частную жизнь всех классов, равной которой никогда не существовало в европейской культуре и притом во всех тогдашних христианских государствах. Не оспаривавшаяся никем в продолжении всех средних веков, это влияние длилось после зарождения первых реформационных попыток еще несколько столетий, пока, наконец, сначала небольшие круги и секты, а потом и целые государства, начали освобождаться от ее огромного влияния. Так как римская церковь представляла столь же грандиозную, как и важную социальную организацию в организме европейского человечества, то и ее специфическая половая мораль, вытекавшая из особых условий ее существования, сделалась как в теории, так и на практике такой же важной составной частью общей, публичной и частной нравственности. Вот почему нравы, господствовавшие в среде этой организации, а также их влияние на отдельные классы и слои населения, требуют в нашем исследовании особой главы. Так как конфликты, переживаемые людьми, никогда не доходят до их сознания в чистом виде, а всегда, как уже указано в другом месте, в переносном смысле, то есть в их идеологических отражениях, люди видят внешний покров, а не внутреннее содержание, не двигающую силу, то они постоянно смешивают следствия и причин. Это имело раньше, несомненно, гораздо больше места, чем теперь, и этим объясняется стереотипное ошибочное толкование реформационного движения. Историки-идеологи видели, В продолжавшихся столетия реформационных войнах не более как возмущение порабощенного и изнасилованного духа, другими словами, чисто духовное движение на религиозной почве. Никому в голову не приходило усматривать в них типичную картину классовой борьбы в грандиозном масштабе, вызванной не менее сильными чисто экономическими интересами и всецело покоившейся на этих экономических интересах. И однако это именно так. Надо, впрочем, заметить, что в этом грехе повинны главным образом более поздние историки. Так грандиозная революция свелась в представлении публики к простой поповской распри, к богословским диспутам о таких глубокомысленных вопросах, как способ причастия или отпущение грехов папой и так далее. Современники понимали сущность этого события лучше, чем позднейшие историки. Не потому, конечно, что они постигли тайну создающих историю законов, а потому что конфликты между народностями, и в особенности Германией, и папством носили такую явную печать вызвавших их экономических причин, и эти последствия так бросались в глаза, что надо было быть слепым, чтобы не видеть, что реформационное движение было по существу экономической борьбой борьбой экономически эксплуатируемых против бессовестного эксплуататора. Этим эксплуататором был Рим. Римская церковь, и предметом его изощреннейшей эксплуатации было все христианство, в особенности же Германии. Тогда везде понимали очень ясно, что речь шла о кошельке, и понадобилось целое море, профессорских чернил, чтобы затемнить смысл этой борьбы, похоронить его под ворохом идеологических компромиссов, еще поныне в значительной степени подавляющих его. Если современники, правда, прекрасно понимали, что Рим интересовался их кошельком в гораздо большей степени, чем их бессмертными душами, Если их эмансипация от Рима преследовала главным образом цель обезопасить свои карманы, то причинную связь событий они иначе как идеологически не могли себе объяснить. По этой причине борьба против папства поскольку она велась сознательно, носила преимущественно идеологический характер, то есть вход пускалось нравственное негодование против нравственных недочетов в церковном организме. В них одних видели причины распада церкви, в них не видели того, чем они были на самом деле, последствий того, что благодаря происшедшей эволюции церковь потеряла постепенно свое реальное содержание и далее не хотели понять того, что последствия могли быть устранены только в том случае, если церковь сама отказалась бы от себя. В настоящее время мы считаем такой метод борьбы, безусловно, ошибочным, и для нас ясно, что в этом недостаточном проникновении в суть дела коренится причина безрезультатности, сопровождавшей часто самый тяжеловесный орудийный огонь по папству. И однако этот метод имел одно важное последствие. Усматривая в нравственных недочетах те, в конечном счете, решающие причины, против которых следует бороться, идеология собрала и спасла от забвения положительно неисчерпаемый в этом отношении материал для истории нравов, для реконструкции прошлого. Если это справедливо по отношению к ко всем историческим явлениям и формациям, как показывает каждая страница нашей книги, так, в особенности, к нравам, царившим в римской церкви, ибо здесь одинаково усердствовали и друзья, и враги. Если протестанты этим путем думали восторжествовать над Римом, то многочисленные честные католики воображали, что стоит только очистить католическую церковь от грязи, в которой она задыхается, и она снова воскреснет, сверкающая в прежнем своем самодержавном величии. Главным оплотом римской церкви были монахи и монастыри. При помощи этих институтов она прежде всего господствовала над христианским миром. Если верить просвещенным историкам, то монахи завоевали это господство молитвой и переписыванием Евангелия. Нелепия этого просвещенного взгляда ничего не может быть. Монахи достигли власти прямо противоположным путем. Монастыри были первыми и долгое время единственными очагами и рассадниками культуры. Здесь впервые возникло профессиональное ремесло Здесь мы встречаем первых ткачей. Монахи были также первыми пивоварами. Они же первые ввели рациональную обработку земли. Всему этому монахи научили окружающих их людей. Они научили их ткать шерсть, одеваться в шерстяное платье, выгоднее обрабатывать землю. Они привили им более разнообразные и, главное, более высокие требования к жизни разумеется то была непростая случайность что именно монастыри сделались очагами технического прогресса это было просто следствием того что в монастырях впервые пришли к тому что является причиной всякого технического прогресса к концентрации труда так как монастыри практиковали ее впервые при том в самом интенсивном размере то они и пришли раньше других к товарному производству. Монастыри сделались, таким образом, первыми и были в продолжении многих столетий самыми могущественными и богатыми купцами. В монастырях всегда можно было получить все, и при том все лучшее. Монастырская работа была высшего качества, Разумеется, не потому, что благодать Божия покоилась на этом труде, не потому, что благочестие направляло ткацкий челнок, а по простой экономической причине. И здесь человек был не только безличным средством капиталистического накопления прибыли. Таков далее всегда результат труда, построенного на коммунистических основах. Связывая личный интерес с поставленной задачей, он облагораживает как процесс работы, так и ее продукт. Таким путем монастыри незаметно сделались первым и главным сосредоточием культурной жизни. В интересах собственного существования они первые проложили дороги, выкорчивали леса и сделали их годными для обработки, высушили болота и построили плотины. Укрепленные стены монастырей были первыми крепостями, в которых окрестные жители могли укрыть себя и свое добро, когда жадный до добычи неприятель врывался в страну. Монастыри — и церкви были не только оплотами против дьявола, но и первыми надежными оплотами против земных врагов. Все это придавало больше веса их учению. Не следует забывать, что даже самые воинственные ордена приходили в страну почти всегда как друзья, как люди, олицетворявшие в средние века повсюду идею прогресса, историческую логику вещей, обусловленную эволюцией. Сказанное о роли монастырей-монахов в области техники и хозяйства применимо и к сфере интеллектуального творчества. Монастыри были в средние века единственными очагами науки. Здесь жили первые врачи, обладавшие лучшими средствами против болезней людей и животных, чем знахарки. Здесь учились читать, писать, считать. Только здесь — систематически культивировали и развивали искусство письма. В монастырях возникла прежде всего и женская эмансипация, столетиями раньше, чем в среде имущего бюргерства, ибо они эмансипировали женщину задолго до того времени, когда возникло бюргерство. Достаточно вспомнить многочисленных ученых-игуменей, Аббатис-писательниц, Например, чтобы привести хоть одно имя – Росвиту, монахиню Гандерсгеймского монастыря. Эта эмансипация была, разумеется, возможна только потому, что здесь впервые были налицо благоприятствовавшие ей экономические условия. По той же причине в монастырях расцвели и разные искусства высшие проявления культуры. Очень и очень долго монастыри были главными меценатами искусства, и по их заказу возникло не только большинство художественных произведений, созданных в средние века, но и самые грандиозные и великолепные творения этой эпохи. Совокупность этих факторов объясняет нам продолжавшееся столетие господства монахов и церквей. Вот истинные причины их власти, а не молитвой и песнопения. К этому базису следует свести и главную основу монашеской жизни институт безбрачия, если мы хотим понять это явление в его сущности, в его исторической обусловленности и, следовательно, уяснить себе его конечные последствия. Просвещенные идеологи объясняют этот институт не менее ошибочно и превратно, как и факт господства над людьми монастырей и монахов. Просветительная литература видит в нем не более как заблуждение человеческого ума. Нельзя, конечно, отрицать, что трудно придумать более простое объяснение массового исторического явления, Однако, к счастью, глупость и заблуждение в данном случае больше на стороне историков, чем на стороне масс. Безбрачие монахов и монахинь является отнюдь не заблуждением человеческого ума, а неизбежным последствием определенных данных общественных условий. Безбрачие обитателей монастырей доказывает не то, что их основатели были идиотами, а только то, что... Экономические условия порой бывают сильнее законов природы. Что же это были за принудительные экономические условия? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить историю возникновения монастырей. Правда, последние имели разные корни и разные отправные точки, однако в большинстве случаев они были первоначально ничем иным, как союзами бедняков, объединившихся для более удобной борьбы за существование. То был античный ойкос на более расширенной основе. Примечание. Ойкос буквально с греческого дом, хозяйство, в котором производство и потребление замкнуты в пределах семьи. Вот почему Большинство монастырей существовало за счет ручного труда, и наиболее выдающиеся основатели монастырей той эпохи, Антоний, Василий, Бенедикт Нурсийский, прямо вменяли его в обязанность всем членам общины. Как экономические организации, а ими в первую голову и были монастыри, они представляли собой не что иное, как попытки силами самих участников разрешить социальный вопрос для ограниченного круга людей. Если эти чисто хозяйственные организации выступили под религиозным покровом, то это объясняется как временем, так и тем, что первобытное христианство выстраивалось в своей оппозиции к античному миру на коммунизме. И хотя его осуществление терпело крушение под влиянием тогдашних условий жизни, последние, тем не менее, Создавали все новых пролетариев, а вместе с тем и все новую потребность в коммунистических организациях, а таковыми и были монастыри. Самая форма их организации предполагала общее пользование как средствами производства, так и продуктами потребления, ибо общее хозяйство противоречит частной индивидуальной собственности, главным образом частному пользованию средствами производства. Там, где делаются попытки сохранить последнее, вся организация очень быстро распадается, как видно из истории всех коммунистических общин. Так как общее хозяйство было продиктовано социальной нуждой, тяготевшей над всеми, нуждой, от которой хотели спастись, то естественно, что старались всеми силами сохранить общее производство. Все было подчинено этому интересу, а также понятие о собственности. Люди отказывались от частной собственности и жили на коммунистических основах. Тому же закону, должна была естественно подчиниться и регламентация половых отношений. И здесь решающие значение должны были иметь интересы сохранности и целостности хозяйственной общины. С другой стороны, монастыри возникли в эпоху, когда права собственности и наследования уже находились в развитом состоянии. Отсюда следует, что сохранение или введение брака в монастырях не мирилась с необходимым для их существования коммунизмом, ибо кровная связь всегда сильнее всяких искусственных формаций, а такими искусственными формациями, несомненно, были монастырские общежития. Чтобы избежать этой опасности, а по существу дела ее необходимо было избежать, монастырям не оставалось ничего другого, как отречение от брака. Кроме членов домашней общины, монахи и монахини не должны были иметь другой семьи. Только этим путем, в силу принудительной экономической необходимости при данных экономических условиях, а отнюдь не в силу идиотического заблуждения человеческого разума, и возникла монашеская безбрачие. Надо прибавить к этому, что первоначально это отречение от брака, не имела ничего общего с целомудрием, не предполагала отречения от половой жизни вообще. Речь шла только об исправлении обычной общественной формы полового общения, то есть брака в интересах сохранения и существования общины. Тысячи среди первых монахов открыто и беспрепятственно удовлетворяли свою половую потребность. Если же рука об руку возникла и горячо пропагандировалось требование воздержания, то это тоже имеет свою экономическую причину, обусловлено печальным социальным состоянием эпохи, толкавшим то и дело людей в объятия строжайшего аскетизма. Если истинная основа монашества объясняется таким образом, а господство и влияние всей церковной иерархии аналогичным путем, то нетрудно понять, почему и когда этот институт должен был перекинуться в свою противоположность, превратиться из фактора прогресса в его тормоз, стать телом с отвратительными зловонными язвами до мозга костей в продолжении столетий, отравлявшими христианский мир.